«Ух, как сложно! Сейчас попробую изобразить!» Стив сел прямо на пол и начал изображать, вормоча про себя. «Так, если правую пятку он из левого уха завернул, то левая нога пошла...» Когда Стив начал заводить в нужную позицию и левую ногу, центр тяжести сместился, и он ткнулся лбом в пол. Кароль опять сложился от смеха. Не трогайте это чудо, взмолился он. Я сам. Дарий XV не поленился личным ещё раз спуститься с трона и помог расплести перепутанные за руки и ноги юноши. Ну, вы потешили. Насчёт заговора не знаю, совкарен. Ну, шута придворного ты мне нашёл изумительного. За одно это Меняй виселицу на плаху. — Премного благодарен, Ваше Величество, — буркнул Жанер, сердито глядя на своего шефа. — Ну, а потом что было? Король уже не спешил на трон. Он даже присел на корточке рядом со Стивом, дабы не пропустить ни одного слова. — А потом мастер Мун на них сверху прыгнул, — сердито буркнул Стив. всю малину изгадил. Ух, как они его шайками лупили! — Однако проказник был мой, бывший придворный маг, — хмыкнул король, — шутник. — Ага, — согласился юноша. — Так другой дяденька его перед этим и называл. — Шутник, — ты, — говорит, — мэр-то, — шутник. — А у меня, — говорит, — все готово. Скоро переворот делать буду. А мастер Мун ему и говорит, И у меня все готово. Всех лишних убрал из дворца. Какого-то бульдога подставил при помощи магии. Жен теперь, говорит, мне лизать задницу будет, а через его и король наш тоже. — И джемена! — завопил начальник тайной полиции, что из силы рванул рычаг на себя и растянулся на полу вместе с ним. Штырь легко выскочил из паза. — Вот вы и попались! Штирлиц вывернулся из стев, преображаясь на глазах. Надеюсь, вы понимаете, ваше величество, что вас только что хотели убить. Ну и нас заодно, как нежелательных свидетелей. Юноша не спеша подошёл к начальнику тайной полиции, жарашенно рассматривающего обломок штыря. Ну что, гнида, сам будешь в колодце или помоч? Сев начал закатывать рукава. Не ожидавшие такого финта телохранители от неожиданности начали стрелять, но не по начальнику Тайной полиции, а по сттиву. Однако ни один арбалетный болт не сорвался с тетивы. Они с удивлением уставились на своё безотказное оружие, в котором не оказалось ни одного болта. Э, прошу прощения. Извините, сэр, ваше. Я сразу понял, что вы люди нервные. Не волнуйтесь, ваши патроны пошли на благое дело. Поймав изумлённый взгляд короля, к князь шёл до объяснений ему. Вы что, думаете, я дурак? Ради развлечения тут полчаса по этому кабинету козлом прыгаю, арбалеты порчу, до да лишние дырки в стене арбалетами болтами затыкаю. потайные двери блокирую. Всё ради вот этой крысы ждал, когда она себя проявит. Юноша довольно бесцеремонно пнул ногой начальника тайной полиции в бок. А потайные двери уже трещали. Кого уж там сумел привлечь на свою сторону Озген, неизвестно. Но они чуя, что земля под ними горит, рвались завершить спровоцированный Стивом Преждевременный дворцовый переворот. Рано, слишком рано вынужденных взяться за дело. Не я же говорил, из наших он, из служак. Посторженно хлопнул себя по лашкам сопкар. "Гость! Я расцеял король. Поднять верную мне стражу всех изменников. Колдун дослушивать не стал. Время было дорого. Стрелы, заклинившие по тайной двери комнаты, долго продержаться не могли. Гэс стукнул посохом об пол и испарился. — Вот это вы зря! — рассмеялся внезапный Жен. — Без поддержки магов и никто, и ничто! В его руке появилось черное кольцо, сквозь которое он с ненавистью, глядя на Стива, плюнул вверх. Юноша ударом ноги выбил его у него, но было уже поздно. Девять огромных орков с тожёлыми дубинами в руках материализовались в помещении и начали тупо озираться в поисках жертвы. Покушение на короля! Чуть не плача завопили телохранители, бросили бесполезные арбалеты, подхватили древко пятнадцатого и вжали его в угол. пытаясь прикрыть своими телами. — Да зря я вам автоматы разрядил, — вздохнул Стив, вторым ударом ноги в челюсть, отключая изменника. — Ничего, отобиявся, — хмыкнул, выступая вперед ветеручья, и в воздухе засвистели ножи. Они подрезали сухожилия монстрам, заставляя тереть дубинки, падать на колени и рветь от бессильной ярости. "Да сколько же их у тебя?" ахнул поражённый Осель. "Один", лекончил ответил Цыркач. "Но на резинке", добавил Стив, деловито связывая начальника тайной полиции шёлковым шнуром от портер. "На арфинской верёвке", поправил шеф о Петручче. Тут на пол рухнул последний монстр. Цыркач с удовлетворённым вздохнул, вытирая штаны нож. Я мгновенно исчез в недрах его бесформенной одежды. Как ни своевременно была эта внезапная поддержка, королёна возмутила. Как, предочь мои, светлые, уголовника с оружием пропустили? В диком гневе зарал он. Мы вроде всех обыскивали, рассеянно пробормотал Гарней, с лёгким хлопком в помещение повёл собак. — И все исполнено, ваше величество. Заговорчиков уже окружили. Все прислушались. Судя по звуну оружия за стеной, изменников уже не только окружили, но и успели взять в оборот. Гэс, увидев грудь вонючих монстров в центре зала, ахнул, направил на них свой жезл, и тела орков исчезли. Король задумчиво посмотрел на Стива. но связанного с Женой и повернулся к Собкару. Вот теперь я готов тебя внимательно выслушать, Жанер. А вы, господа, с этого момента, все мои гости. Вам будут выделены лучшие апартаменты во дворце, а позже, за вечерней трапезой, Стив более подробно расскажет им ряда о своих приключениях на службе у черного колдуна. Ещё окинув взглядом своих спасителей, дарел пятнадцать и удалился из тайной комнаты тем же путём, что и пришёл. Перед друзьями вновь вместо трона оказался камин. Стив дёрнул за рукав Петручча. Есть одна проблема, братан. Какая, шеф? Я никогда в жизни не брал в рот хмелёва, как бы не осрамиться. Э, да, братцы, по адресу шеф. Я никогда не пьянею. А знаешь почему? Почему? Потому что перед этим делом циркач выразительно щёлкнул себя по горлу. Делаю разминку. Принимаю 100 гномьи водки, а потом плот, но закусываю и всё. Что всё? Никакая доза потом с ног не сшибёт. Проверим.